Эсмея гордилась своими завтраками, свежестью скатерти, тем, как тщательно был накрыт стол. Она подогревала его тарелку в духовке и в последнюю минуту поджаривала хлеб, чтобы подать его горячим и хрустящим. Она думала, «Плохо, когда женщина живет одна и думает только о себе. Я из тех, кому просто необходимо о ком-то заботиться». Без десяти девять мистер Кэри доставал свой чемодан из шкафа внизу, снова желал ей доброго утра и уходил. После этого она была свободна до конца дня и могла вести тот образ жизни, какой вела прежде, или как-то его изменить. Впрочем, значительную часть ее времени занимала уборка дома и особенно комната мистера Кэри, а также поиски в магазинах чего-нибудь особенного ему на завтрак. Она давно собиралась поступить на курсы по изготовлению абажуров. но в этом году прием был уже закончен. Ей сказали, чтобы она обратилась снова в конце лета, так что она взяла в библиотеке руководство по этому предмету, купила каркасы, картоны, бахрому и стала сама учиться. Она отходила на одну или две распродажи, где люди продают свои поделки, и решила устроить у себя чаепитие и немного заняться благотворительностью в помощь престарелым. Жизнь ее была заполнена до краев, и она радовалась тому, что у нее живет в доме мистер Керри. Наступила Пасха. Интересно, — думала она, — когда он меняет свою работу и вообще, чем он занимается летом? Он никогда об этом не говорил. Вечером он всегда возвращался между пятью и половиной шестого и сразу поднимался к себе в комнату. Иногда он выходил на часок, должно быть, чтобы где-то поужинать, а, возможно, выпить стаканчик пива. но большей частью сидел дома, и Эсми не видел его до следующего утра. Раз или два из его комнаты донесли звуки музыки. По всей вероятности, он включал радио, и она подумала, как приятно, что в доме кто-то живет помимо нее. Как-то вечером в одну из пятниц мистер Кэрри спустился на кухню отдать ей четыре фунта в уплату за комнату. Эсми как раз ставил на стол тушеную баранину, И когда она предложила ему остаться и поужинать вместе с ней, он так быстро согласился, что она почувствовала себя виноватой. Возможно, он вообще не ужинал. И она решила, улучив удобный момент, предложить ему пользоваться кухней. Но удобный момент все не наступал. Зато теперь мистер Керри два, а то и три раза в неделю спускался на кухню и делил с ней ужин. Постепенно у нее вошло в привычку готовить на двоих. И когда он предложил ей еще фунт в неделю за стол, она согласилась. Так приятно иметь трапезника, хоть и считала, что ведет себя, пожалуй, слишком смело, слишком беззаботно. Она слышала голос матери, говорившей, что ужина стоит больше, чем фунт в неделю. Ну и что? Неважно. Зато это доставляет мне удовольствие. Значит, нечего и раздумывать. Однажды вечером мистер Керри осведомился, не сильна ли она в арифметике, и когда она сказала, что изучала счетоводство, попросил помочь ему разобраться со счетами клиентов, которые покупают у него кухонную утварь. После этого два или три раза в месяц она стала регулярно помогать ему. Они устраивали контору в столовой. Она вспомнила все, что знала когда-то, почувствовала, что приносит пользу, стала получать от работы удовольствие. Как-то он сказал... «Что ж, мисс Фэншоу, осталось совсем недолго, лето почти на носу, а летом я уже сам себе хозяин». Но когда она открыла рот, чтобы расспросить его поподробнее, он переменил тему разговора. После этого ей уже не захотелось выяснять, неужели фирму, снабжавшую его хозяйственными товарами для продажи, устраивает то, что летом прекращаются заказы. Мистер Керри был жаден до чтения». Зимой, — говорил он, — когда у него есть время. Он читал ни романы, ни биографии, ни военные мемуары, только энциклопедию, многотомную, переплетенную в искусственную кожу кремового цвета и купленную в рассрочку. Вечерами, спускаясь в гостиную по приглашению Эсме, он обычно приносил один из томов и составлял ей компанию, сидя в кресле напротив. Время от времени он пополнял ее познания, читая ей вслух что-нибудь занятное или любопытное. Его память впитывала в себя все, но особенно сведения по зоологии, географии или антропологии. Он говорил, что помнит любой прочитанный факт. Ведь никогда не знаешь заранее, что может пригодиться. И Эсме Фэншоу слушала, пополняя свое образование, а руки ее проворно мастерили абажур. Это искусство она легко усвоила. Учиться никогда не поздно, мистер Кэри. Как чудесно, что наши мнения совпадают, как приятно! На следующее утро мою посуду она подумала. Да, очень приятно. И даже разрумянилась от удовольствия и какого-то непонятного волнения. Хорошо бы иметь подругу, которой можно было бы позвонить, пригласить ее на чашку кофе и сказать: до «Да чего же приятно иметь в доме мужчину! Я раньше не представляла себе, как это меняет атмосферу. Но у нее не было близких друзей. Они с матерью жили всегда уединенно. А то она сказала бы, «Я словно помолодела, и все благодаря мистеру Кэрри. Теперь я поняла, что раньше не жила, а существовала».